Глава 10 Супруги уснули в обнимку. Утром, когда неумолчный шум корабельной машины слегка стих, они вместе вышли на палубу. В первых лучах солнца, восходящего справа по борту, на лазоревом горизонте возникла черная тень острова Мингер. Дул легкий ветерок, от которого у них обоих слезились глаза. Возвышающийся над морем темный силуэт острова становился все отчетливее. Теперь поднимающееся выше и выше солнце озаряло розовым светом восточную сторону острова, белую гору и острые скалистые вершины начинающегося за ней хребта. Западная же сторона выглядела темно-фиолетовой, почти черной. Многие художники, что побывали здесь, начиная с 1840-х годов, взволнованные этим пейзажем, спешили запечатлеть его на холсте, а путешественники не жалели поэтических эпитетов, чтобы описать его в своих путевых заметках. Чем ближе к Менгеру подходил Азизие, тем волшебнее становилось зрелище, представавшее глазам его пассажиров. Когда арабский маяк уже различался невооруженным глазом, капитан взял курс прямо на гавань, и пейзаж, который одни называли сказочным, а другие грандиозным и даже устрашающим, обрастал все новыми подробностями. Величественная крепость, сложенная из розоватого и белого мингерского камня, башни с навершиями странных очертаний виднеющиеся за ними дома и мосты из того же камня, теперь производили еще более сильные и чарующие впечатления. Доктор нури и Пакиза Султан смотрели на зелень, кое-где покрывающую скалы, на белые стены и красную черепицу, и ощущали, что от города исходит какое-то странное свечение. Калагасы, которому было поручено охранять племенницу султана, тоже вышел на палубу и любовался пейзажем. «Не могу сдержать волнение, Эфенди», — вдруг сказал он. «Я ведь родился и вырос в Арказе». «Какое замечательное совпадение», — воскликнул доктор Нури. «Может быть, это и не совпадение», — проговорил Калагасы, стараясь смотреть только на доктора, поскольку опасался, что, обратившись напрямую к Пекизе Султан, вызовет недовольство ее мужа. «Может быть, наш повелитель, его величество Султан, знает, что я Асмингера, именно по этой причине изволил включить меня в делегацию?» «Его величество очень многим интересуется, очень многое знает и ничего не забывает», — подтвердил доктор Нури. «Что на острове вам больше всего нравится?» поинтересовалась Пакизе-Султан. «Мне нравится здесь все, Эфенди», дипломатично ответил Калагасы. «Но самое замечательное на Менгере то, что мне все здесь знакомо и все по мне». Азизие обогнул с юга маленький скалистый клочок суши, известный в народе под названием «Остров Девичьей башни». Здесь, в белом симпатичном сооружении венецианской постройки, когда-то селили людей, пережидающих карантин. Теперь уже можно было получше разглядеть Аркас, самый большой и известный город острова, его холмы, крыши, розовые стены, даже зеленые маски пальм и синие пятнышки, желюзи. Постепенно обрисовывались и три купола, символы венецианской, греческой и османской эпох в истории Менгера. Купола католической церкви Святого Антония и православного собора Святой Троицы, расположенных в восточной части города, а также купол новой мечети, построенный на ближайшем к морю более-менее высоком холме западной и сравнительно низкой части, находились на одном уровне. Взоры пассажиров все ближе подходившего к городу корабля были прикованы к силуэтам этих трех полусфер, запечатленным на картинах столь многих западных художников того времени. Однако господствовал над пейзажем если не брать в расчет Белую гору, огромная крепость, построенная крестоносцами. Эта светло-розовая цитадель, словно бы преграждающая, подобно великану-разбойнику, путь кораблям, что заплыли в здешнюю область восточного Средиземноморья, нареченную европейцами Левантом, напоминала всем, кто смотрел на нее о том, что уже очень давно, и то, что в сказочные времена, а и в предшествующие им, на острове жили, трудились, сражались, и безжалостно убивали друг друга, сыны рода человеческого. Через некоторое время на общем фоне проступили строения поменьше, отдельные дома и деревья, обозначилось движение жизни на улицах и площадях. Вот резиденция губернатора, украшенная балконом с колоннами, неподалеку новый почтамт, греческий лицей и строящаяся часовая башня. Капитан приказал застопорить машину, и в наступившей тишине пассажиры Азизие почувствовали, что все здесь особенное, не такое, как везде. Солнечный свет, зелень пальм и смоковниц, синего моря. Пакизе Султан вдыхала аромат цветущих апельсиновых деревьев, и ей казалось, будто она и ее спутники приближаются не к городу, стоящему на пороге эпидемии чумы и кровавых политических конфликтов, а к дремлющему под солнцем приморскому поселению, в котором уже сотни лет ничего не происходит. Особой суеты на городских улицах, освещенных утренним солнцем, не наблюдалось. Окна особняков, выстроившихся на берегу у подножия крутых холмов, зеленых от древесной листвы, были еще закрыты, жалюзи опущены. В гавани стояли только два грузовых корабля, один французский, другой итальянский. Да несколько небольших парусных шхун. Доктор Нури отметил, что на кораблях не подняты карантинные флаги, а на берегу не видно ничего, что говорило бы о принятых карантинных мерах. Взглянув же налево по ходу Азязие, на западный берег залива, где за кое-как сколоченными заброшенными причалами громоздились старые и новые таможенные здания, чележки для бедняков и убогие ветхие домишки, Доктор сказал себе, что здесь, возможно, вспыхнет один из очагов эпидемии. Его стоявшая рядом супруга завороженно смотрела вниз, на таящиеся глубоко под бирюзовой водой скалы, на стремительных шипастых рыбок размером с ладонь, на зеленые и темно-синие водоросли, схожие с изящными цветами. Она вглядывалась в море так, словно перед взором проходили воспоминания ее собственной жизни. В зеркальной глади воды отражались розовато белые в большинстве своем и желтовато-оранжевое здания, деревья самых разных оттенков зеленого, крепостные башни и свинцово-серые купола церквей и мечетей. До слуха по Кезе Султан и доктор Нури долетал легкий плеск, с которым острый нос Азизие резал море. На какое-то мгновение стало так тихо, что люди на палубе Различали даже пение петуха, лай-собак и ослиный рев. Капитан дал два гудка. Каждую неделю на Менгер заходил всего один пароход из Стамбула и по два парохода из Измира, Александрии и Солоник. Так что появление непредусмотренного расписанием корабля обратило на себя внимание всего Арказа. Звук гудка, как обычно, отразился эхом от городских холмов. Калагасы почувствовал оживление на знакомых с детства улицах. По набережной, вдоль выстроившихся на берегу гостиниц, транспортных агентств, ресторанов и кофеин ехал экипаж. Выше за деревьями, на проспекте Хамедие, где находились резиденции губернатора и почтамт, развивался османский флаг. На коротком, уходящем круто вверх по склону Стамбульском проспекте, том, что соединяет набережную и параллельный ей проспект Хамидие, виднелись редкие прохожие. Калагасе радостно было, пусть издалека видеть их шляпы и фески. Рекламные плакаты от Таманского банка и агентства Томаса Кука, которые он видел в прошлый свой приезд на остров, по-прежнему были на месте. Появилось и кое-что новое. На крыше одного из отелей воздвиглись огромные буквы его названия «Сплендит Палас». Родительского дома, где Калагасы провел все свое детство, из гавани видно не было, но приземистый минарет маленькой мечети благочестивого Саима-Паши, в самом начале спускающейся к рынку улочки, уже удалось разглядеть. Аркасский залив – это естественная гавань, береговая линия, которого изгибается почти правильным полумесяцем. Величественная крепость, возведенная на юго восточной оконечности этого серпа, некогда сама заключала в себе целый город с гарнизоном, подобно замку Святого Петра в Галикарнасе, нынешнем Бодруме, или тому, что крестоносцы построили на Мальте. Однако, несмотря на огромные размеры каменной твердыни, естественный характер гавани, соорудить пристань для больших современных судов все никак не получалось. Собранные на скорую руку причалы, с которых 30 лет назад золотые деньки торговали мингерским мрамором каждый день грузили камень на пароходы, идущие в Измир, Марсель и Гамбург, для современных кораблей не подходили. А после того, как семь лет тому назад небольшой русский корабль сел на скалы, пытаясь пришвартоваться к одному из этих причалов, пассажирским пароходам, размеры которых в те годы неуклонно росли, было запрещено заходить в гавань. Как и все пассажирские суда, прибывающие в Аркас, Азезие с грохотом бросил якорь у входа в залив и стал ждать. В детстве Калагасы обожал этот момент. Пароход привозил на остров свежую почту, новых людей, новые истории о том, что происходит в мире, новые товары для лавок и магазинов. И вместе с ним в город приходило радостное оживление. Едва корабль бросал якорь, как за дело брались многочисленные лодочники чьей задачей было доставить на набережную пассажиров их багаж и прочие грузы. У каждого лодочника в подчинении состояла целая команда грибцов и носильщиков. Эти команды соревновались друг с другом, кому удастся перевести на берег больше людей и грузов и заработать больше денег. Заслышав пароходный гудок, Камиль, сын Махмуда, ученик военной средней школы и его друзья, подобно многим другим детям и взрослым, Пешили на набережную посмотреть на тамошнее столпотворение. Зная, что лодочники стремятся обогнать друг друга, ребята спорили между собой на миндальные курабье из пекарни Зафири или на пропитанный розовым сиропом чурек с грецким орехом, какая лодка первой доберется до корабля. Порой на море поднимались волны, и лодки на миг пропадали из виду, отчего у всех душа уходила в пятки. Но потом снова показывались неуклонно продвигаясь вперед. На набережной тем временем толпились встречающие с чадами и домочадцами, слуги, насельщики и те, кто собрался отбыть с острова. Когда же на берег прибывали пассажиры парохода, их принимались осаждать гостиничные портье, гиды, извозчики и насельщики, норовящие без спроса подхватить их багаж. Тут же ошивались всякого рода мошенники, карманные воришки и нищие, Чтобы положить этому конец, губернатор Сами Паша распорядился отправлять для встречи пассажирских пароходов военные патрули. Однако толку от них было немного, и каждый раз на набережной царила все та же сумятица, сопровождающаяся перебранками и потасовками. Предаваясь воспоминаниям, Халагасы одновременно следил за тем, как Пакизе-Султан храбро, хоть и цепляясь за руку супруга, пускается по трапу в лодку и размышлял о том что толпа пыль и шум на набережной могут обеспокоить ее высочество В прежние годы бывало некоторые нахальные мальчишки завидев на берегу европейского путешественника или богатого араба принимались поясничать перед ними в надежде выклинчить денег они тоже могли доставить принцессе неудобства однако когда лодка приблизилась к причалу калогосы заметил что на набережной Наведен небывалый порядок, и понял, что власти Вилайета, проявив особое уважение к родственнице султана, подготовили для нее торжественную встречу. Губернатор сами паша уже три года как не покидал Мингер, однако благодаря газетам и время от времени заглядывающим на остров удачливым друзьям был в курсе стамбульских слухов и сплетен и всегда узнавал, пусть и с запозданием, какой паша из-за той или иной. Оплошки попал в опалу, какому министру и как удалось завоевать расположение Абдулхамида, хамида за чего сына его величество собирается выдать очередную свою дочь, которой пришло время выходить замуж, какие страхи и подозрения одолевают султана в последнее время и кого в какую страну назначили послом. Вот о том, что месяц назад Абдул-Хамид выдал трех дочерей своего старшего брата, лишившегося рассудка, и отрешенного от власти султана Мурада Пятого за людей, не занимающих никаких важных постов, сами Паша тоже слышал и читал опубликованные в газетах официальные сообщения на сей счет. Дошло до его сведения и то, что супруг младший из сестер талантливый врач-эпидемиолог. Дабы устроить первую в истории дочери султана, пусть и бывшего, которая выехала за пределы Стамбула, достойную ее титула торжественную встречу, сами Паша велел начальнику гарнизона отправить на набережную военный оркестр. Офицеры на острове были по большей части людьми необразованными, а то и неграмотными, выслужившимися из рядовых. После нашумевшего восстания на паломничьей барже, которая вспыхнула в результате неудачной попытки введения карантинных мер, Абдул-Хамид приказал перебросить на Мингер из Дамаска две роты сирийских солдат, не знающих турецкого. Два года тому назад один молодой капитан, сосланный на остров за дисциплинарный проступок, от скуки решил организовать военный оркестр, как в Стамбуле, только куда скромнее. А когда капитана помиловали и вернули в столицу, сами Паша, готовившийся в прошлом году отпраздновать 25-ю годовщину вступления Абдул-Хамида на престол, велел оркестру продолжать репетиции прибегнув к помощи преподавателя музыки из греческого лицея по имени Андреас. Вот потому-то Пакизе Султан и ее супруга при вступлении на землю острова Мингер встретили звуки марша Меджидие, сочиненного в честь отца правящего султана. Затем оркестр сыграл марш хамидие прославляющий самого Абдул-Хамида. От бодрой музыки у всех, кого томил страх перед надвигающейся эпидемией, стало легче на душе. Насильщики, зеваки, привлеченные в гавань пароходным гудком бездельники, наблюдающие церемонию издалека извозчики, лавочники, торговцы, работники почтамта, жители окрестных домов, выглядывающие из окон, из балконов, все на миг ощутили радость и веселье. Постояльцы гостиницы на набережной Истамбульском проспекте, европейцы и путешественники, пьющие утренний чай на свежем воздухе, а также некоторые местные богачи в своих особняках, привстав с кресел, пытались сообразить, что означает это внезапное выступление военного оркестра. Тем временем зазвучал третий мотив – веселый военно-морской марш «Бахрие», сочиненный еще в детском возрасте гениальным музыкантом Шехзаде Бурханаддином Эфенди, которого Абдул-Хамид любил больше других своих сыновей, всего их было восемь, и никогда не отпускал далеко от себя. После долгих лет тишины и мира в Арказе и на всем острове вот уже два года было неспокойно, и люди устали от постоянных стычек, убийств и дурных предзнаменований. А тут еще и слухи о чуме. Когда заиграла музыка, угрюмые лица христиан и мусульман смягчились, и обнадеженный губернатор Сами Паша истолковал это так, что мингерцы, устрашенные опасным развитием событий, которые, как на других... Среди Средиземноморских островах Османской империи грозит перерасти в открытое противостояние между Крестом и Полумесяцем, отнюдь этого не желают и ждут от властей, и в первую очередь от него, губернатора, решительных мер, способных восстановить недавние мир и спокойствие. Сами Паша приветствовал сошедшего на набережную Дамата-Нури и представился. Губернатор так и не смог определиться, как вести себя с пакизе султан чтобы не возбудить подозрений у Абдул-Хамида. По здравом размышлении он решил сообразовываться с тем, как поведет себя ее муж. Женившись на представительнице османской династии, Дамат-Нури быстро научился принимать как должное помпезные церемонии и нескончаемый поток похвал и лести. И не слишком удивил военный марш, Грянувшие на набережной, едва они с женой выбрались из раскачиваемой волнами лодки, хотя протоколом это и не было предусмотрено. Он также пропустил мимо ушей долгие поздравления губернатора с женитьбой. В скором времени вновь прибывших окружила толпа людей, наперебой говорящих по-гречески, по-французски, по-турецки, по-арабски и на менгерском языке. Сами Паша приготовил для своих гостей то же самое бронированное ландо, в котором разъезжали банковский паша с помощником и приставил к ним целую армию опытных охранников, других, не тех, что упустили Банковского. Эти усатые стражи, с виду настоящие громилы, не могли не привлекать внимания, так что, пока Ландо, свернув с набережной, катило вверх по склону, прохожие в шляпах и фесках замедляли шаг и с любопытством глядели на его пассажиров. В любом... Даже самом развитом провинциальном городе Османской империи, за исключением Измира, Солоник и Берута, человек в шляпе и галстуке непременно оказывался христианином. Доктор Нури знал об этом по опыту, а его жене это сразу же подсказала интуиция. И оба они поняли, что мусульмане в Арказе живут не здесь, не на главных проспектах рядом с роскошными отелями, а где-то в других местах на окраинах. Теперь доктор Нури смотрел на Аркас, как на город, который скоро будет охвачен мором и станет свидетелем страшных событий. Но он ни с кем не мог поделиться этой тайной. Приезжая по Стамбульскому проспекту, супруги с интересом разглядывали из окошка бронированного ландо европейского вида здания на Стамбульском проспекте отели, рестораны, конторы транспортных агентств, и сосредоточенные на восточной стороне большие магазины, в которых торговали одеждой, галантерейными товарами, обувью, привезенными из Измиры и салоник тканями, посудой и мебелью, а также книгами. В единственном на острове книжном магазине «Медит» можно было приобрести издания на греческом, французском и турецком языке. Торговцы уже растянули над витринами, уберегающие от солнца разноцветные полосатые тенты. Супруги дивились роскошной зелени тенистых садов и разнообразию их растительности, которая отнюдь не исчерпывалась пальмами, соснами, липами и лимонными деревьями. Кружил голову аромат синих, фиолетовых и розовых роз. Манили, чаровали узенькие, извилистые улочки лестницы, пробиравшиеся между скалами наверх или же спускавшиеся вниз в укромные уголки города у самого берега речки, Маленькие церковки, мечети с одним минаретом, увитые плющом домики с деревянными эркерами, венецианские особняки с готическими окнами, византийский акведук из красного кирпича. У дверей и окон посиживали, наблюдая за прохожими сонные старики и ленивые кошки. Глядя на эту картину, Пакизе Султан и ее муж чувствовали, что этот мир им куда лучше знаком и близок, чем Китай, нарисованный их воображением. Из-за пустынности улиц и того, что все вокруг выглядело таким скромным и маленьким, а еще из-за страха перед чумой им казалось, будто они попали в таинственную сказку. Сами Паша успел подготовить для новобрачных покои в собственной резиденции, однако сообщил, что если там им покажется недостаточно удобно, позже можно будет перебраться в другое место, где, по его распоряжению, Тоже все приготовили для приема высоких гостей. Доктор Нури и пакизе Султан решили, что здесь, так близко к центру власти, будут чувствовать себя в безопасности. Резиденция губернатора Мингера была построена на средства, выделенные специальным распоряжением Абдулхамида в 1894 году, в те дни, когда он топил в крови армянские восстания. Это было внушительное двухэтажное здание в стиле неоклассицизма с колоннами, арками, эркерами и балконом, производившая должное впечатление и на богатых господ в шляпах, явившихся в центр города за покупками, и по-гречески беседующих с продавцами, и на бедняков, лишившихся работы после закрытия мраморных каменоломен и без дела шатающихся по набережной и проспекту Хамедие, и на крестьян, приехавших в Аркас по делам. Люди, взиравшие на богато украшенный изящный фасад, на большой балкон, с которого столь удобно было обращаться к народу, и на главный вход с белыми колоннами и широкой лестницей, вполне могли счесть, что распадающаяся Османская империя еще сильна и искренне прилагает усилия к тому, чтобы выглядеть сразу и верной исламу, и современной. Губернатору Сами Паше было приятно, что племянница султана и ее супруг поселятся в том же доме, где жил и работал он сам. Едва войдя в выделенные им покои, состоящие из двух комнат, Пакизе-Султан сразу почувствовала, как приятно там пахнет розовым мылом и деревом. У окна, из которого открывался замечательный вид на крепость, гавань и город с его чудесными садами, стоял столик. Взглянув на него, Пакизе-Султан вспомнила, что в последние дни своей в Стамбуле, после счастливых событий, в раз изменивших ее жизнь, Она получила в подарок от сестры Хатидже стопку конвертов, две пачки роскошной пищи и бумаги и изящный письменный прибор из серебра. «Милая моя Пакизе», — сказала Хатидже Султан, любимой младшей сестренке при расставании, «ты едешь в Китай, в далекую сказочную страну, кто знает, что тебе там предстоит испытать и увидеть. Пообещай писать мне обо всем, что будет с тобой происходить. Смотри, сколько я даю тебе бумаги». Так пиши же побольше и каждый день. Ипокизе султан пообещала любимой сестре сообщать ей обо всем, что увидит, услышит и переживет. Потом они обнялись и немного поплакали.